Вернее, опускается, как спускают в трап с вертолёта. Голос его странен, как бы антимирен ему. Молитва. Матерь Владимирская, единственная, первой молитвой, молитвой последней я умоляю: стань в нашей посредницей, неумолимый зрачки её ледистые я не кощунствую просто нет силы жизнь забери и успехи минутные на их хрустальный ши голос в России мне ни к чему это видишь лежу почернел как кикимора всё безысходно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 Отдай мне погрузиться в твоё озеро. До сих пор вся жизнь моя при дозе не дай бог в загозе занесёт. Все замолкают, слово берёт тамада твёрдый знак. Он раскачивается вниз головой, как длинный маятник. Тост за новорождённую, голос его, как из репродуктора, разносится с потолка ресторана за её новое рождение, и я, как крёстный, да. А как зовут новорождённую? Никто не знает. Как это всё напоминает что-то. И под этим подвешенным миром внизу расположился второй, наоборотный, со своим поэтом